Глава 59. Ангел. Мама Димы из тех женщин, глядя на которых, кажется, что тебе никогда не удастся соответствовать. Сильная, подтянутая. Даже в своём немолодом возрасте она выглядит на миллион. Идеальная прическа, идеальный макияж, элегантная одежда, безупречный маникюр. Аксессуары подобраны со вкусом. Всё в ней кричит о классе а я стою перед ней в простеньком белом платье, босиком, с наскорозаплетённой косой. «Здравствуйте», — произношу тихо. «Вся моя застенчивость разом возвращается, а смелость, которую я обрела рядом с Димой, вдруг гаснет. Здравствуй, Ангелина». Она смотрит на меня так, словно прожигает насквозь рентгеном, как будто может прочитать мои мысли и намерения, а что не сможет, додумает на свой лад. «Мам, это моя Геля». Дима приобнимает меня, и мне становится чуточку легче от его поддержки. Я уже поняла. Хочется пригласить её за стол, чтобы не стояла в прихожей, но я вовремя одергиваю себя. Это не мой дом, чтобы хозяйничать так откровенно. «Идём, Ангел приготовила ужин». Наконец зовёт Дима, прерывая неловкие гляделки. «Ангел?» Его мама скептически изгибает бровь, и тут я понимаю, что даже не знаю, как её зовут. Когда Дима сказал, что она приедет, я так погрязла в своём страхе, что совсем забыла спросить. А сейчас вроде как уже и неловко. Его мама проходит вперёд, а я слегка дёргаю Диму, чтобы тормознуть, и спрашиваю шёпотом. «Как её зовут?» — Татьяна Владимировна. Киваю, несколько рассмысленно повторяя её имя. «Мам, садись!» — Дима кивает на обеденный стол. «Ангел, давай я накрою!» «Ой, нет, я сама!» «Геля, не спорь!» — строго говорит Дима. «Тогда можешь... М -м, помочь мне. В смысле, я тебе!» Залившись густым румянцем, сбегаю в кухонную зону, подальше от прожигающего взгляда Татьяны Владимировны. «Блин, ещё имя такое! Мою маму звали Татьяной. И у меня с этим именем не самые приятные!» даже, можно сказать, кошмарные ассоциации. «Я нашла реабилитолога», — говорит Татьяна Владимировна, когда мы с Димой расставляем блюда на столе. «Спасибо», — произношу, бросив на неё быстрый взгляд. «Дима, завтра к одиннадцати, надо подъехать к нему, показать Ангелину». «Завтра я не могу», — поворачиваюсь к Диме. «У меня консультация». «Во сколько?» — спрашивает он. «Назначено на 9. «Мам, скинешь контакты реабилитолога, я разберусь». «Не сомневаюсь», — задумчиво произносит она, наверняка сверля взглядом мою спину, когда я отхожу на кухню. Позвоночник печёт. «Дима, принеси, пожалуйста, салфетки. Прошу я, подходя к столу». «Уже несу». Наконец, после нескольких минут суеты и десятка моих микросмертей от страха и смущения, мы рассаживаемся за столом и приступаем к ужину. «Жить вы собираетесь здесь?» — спрашивает Татьяна Владимировна. «Ну да», — отвечает Дима, — «я молчу, мне сказать нечего, да и боюсь я». «Что по этому поводу?» — говорит папа. «На этом вопросе я давлюсь рыбой, а Дима аккуратно постукивает мне по спине. Но больше всего удивляет его мама. Она начинает хлопать в ладоши». Мы с демоном поднимаем на нее взгляд и застываем с немым вопросом. Высокочастотный звук помогает лучше похлопываний, сухо комментирует она и берет в руку бокал с безалкогольным вином, которое налил Дима. «Спасибо», — хриплю и опускаю взгляд в тарелку. Дима продолжает ласково гладить меня по спине. «Мы хотим пожениться», — произносит демон. «И я радуюсь, что не успела донести до рта вилку с едой, потому что это заявление просто сшибает меня с ног, но спорить с ним в присутствии его мамы я не решаюсь. Татьяна Владимировна прочищает горло, а я украдкой смотрю на неё. Поджатые губы и свирепый взгляд, которым она сверлит сына, заставляют меня отвести свой и смотреть в сторону. «Сынок, можно тебя на минутку? Может, поедим, потом поговорим?» «Хотя, говори тут, у меня от гели секретов нет». «Дима, на минутку!» — строже произносит она, поднимаясь на ноги. «Ангел, мы сейчас вернёмся». Он встаёт и целует меня в макушку, а я киваю. Как только они покидают гостиную, я откладываю вилку и, взяв в руку стакан с водой, жадно пью. До меня доносятся только негромкие голоса, но слов разобрать я не могу». «Мне адски хочется услышать, о чём они говорят, но, в конце концов, не пойду же я подслушивать». А потом мама Димы слегка повышает голос, и до меня чётко доносятся её слова. «Это предательство, Дима, и я согласна с отцом!» «А ты в курсе, что он продолжает вариться в криминале?» Зло рычит мой демон. «Ты думаешь, я слепая и к дурам вроде не причислена? Я знаю всё!» Моё молчание ещё ни о чём не говорит. А вот ты связался с дочкой кровного врага. Дима. Её отец убил. Она делает секундную паузу, а потом продолжает. Илью, я против мести, но связывать свою жизнь с Полковниковой... Её фамилия Холодкова. Да хоть Иванова, она его дочь, резче произносит Татьяна Владимировна, а я сжимаюсь от одного только тона. И это единственное, в чём она виновата. Просто родилась не у тех родителей, мам. Как Диме не страшно с ней так разговаривать. Хотя демон, как говорят его друзья, отключённый. Кажется, для него вообще не существует авторитетов. А ещё до да безрассудства бесстрашный. «Ты привёл в свой дом дочку врага семьи», — настаивает его мама. «Предал память Ильи. Что дальше, Дима?» «Перейдёшь на сторону Полковникова?» «Мам, я люблю её», — говорит Дима, а потом понижает голос. «И дальше я их уже не слышу. Не только из-за того, что они разговаривают негромко, но ещё и из-за шума в ушах. Прикрыв глаза, прячу лицо в ладонях. Войну затеяли отцы. Дима был слишком настойчив в своих ухаживаниях, добиваясь меня. Но чувство вины внутри меня растёт такое, словно все это сделала я. И брата его убила, и Диму втянула в отношения, заставив пойти против семьи. А ведь он прав. Я просто родилась у своего отца, и из-за этого автоматически стала врагом для семьи Громовых. Что же теперь делать? Игнорирую долбящую в виски кровь, которая быстрыми мощными толчками распространяет по голове ноющую боль. Лучшим выходом. «Будет уйти. От этого все выиграют. Мой отец успокоится, потому что наверняка спрячет меня там, где не смогут отыскать даже Громовы. Дима сможет помириться с семьёй и продолжить жить так, словно меня никогда не было. Я выздоровею и вернусь к танцам. Господи, что ж в груди так всё сжалось от одной мысли, что я никогда больше не смогу заглянуть в его тёмные омуты» и увидеть там одновременно нежность, страсть и жажду. Голоса приближаются, и я, превозмогая желание сбежать, выпрямляю спину и снова берусь за вилку. Аппетита совсем нет, но я готова потерпеть. До завтра. А завтра я позвоню папе и попрошу забрать меня из университета. Дима с Татьяной Владимировной перемещаются в прихожую, и я замираю, прислушиваясь. Она что-то тихо говорит сыну, а потом я слышу щелчок входной двери. И уже через пару секунд Дима появляется в гостиной. Решительно проходит ко мне, присаживается рядом на корточке и, взяв меня за руку, заставляет отложить вилку и развернуться лицом к нему. Мои ладони утопают в широких руках демона. Сейчас в его глазах нежность и решительность. И моё бедное сердце сходит с ума в ожидании того, что он сейчас скажет. Что слышала? С чего ты взял, что я что-то слышала? Ты бледная. Спина побаливает. Снова врёшь. Так что? Совсем немного, отвечаю со вздохом. Что именно? Твоя мама сказала о предательстве и что я тебе не пара. Она сейчас на эмоциях. Когда ее попустит, она осознает все, что я хотел донести до нее. «Дима, я проблема». «Не смей даже думать о том, чтобы исчезнуть, ангел», словно читая мои мысли, строго произносит он. «Я найду тебя даже на краю земли и верну. Все вопросы разрулю. И чтобы я больше никогда не слышал, как ты называешь себя проблемой. Ясно?» Смотрю в его хмурое лицо, и мне хочется разрыдаться. «Не слышу ответ. Ясно?» «Да», — отвечаю шепотом. Я просил о доверии и повторю свою просьбу. «Доверяй, ангел! Если бы я не был уверен в своих силах, не вел бы себя так смело. Давай доедим, тебе же еще желе надо слопать». Он встает, а я качаю головой. «Я наелась!» Наелась она. Бубнит он, а потом внезапно подхватывает меня на руки, садится на мой стул и усаживает меня к себе на колени. «Давай, маленькая, нам надо поесть». Я прижимаюсь к своему парню, хотя не воспринимаю его как парня, скорее как мужчину. Сильного, смелого, грубого, но очень заботливого. И как я могла сомневаться в нём или в нас?» Мне кажется, мир скорее рухнет, чем демон сойдет с намеченного пути. А потому я покорно открываю рот и позволяю вложить мне кусочек рыбы, за которой тут же следует спаржа. Побег отменяется. Облегчение от того, что я решаюсь довериться демону, расслабляет мое тело, и я позволяю ему накормить меня, а потом уложить на кровать, прихватив две баночки желе».